Глава 4. Вторая попытка. Представшая моему взору зрелище походила на страшный сон во сне, но обладающий всей достоверностью яви. Комната выглядела так же, как прежде, только теперь была залита ярким светом многочисленных ламп, и все предметы обрели надежную и несомненную реальность. В кресле возле опустевшей постели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 Сиделка Кеннеди и, хотя и в меньшей степени сержант Доу, меня не затронула. Респиратор сослужил мне добрую службу, хотя и не предотвратил трагедию, страшные свидетельства, которые предстали моим глазам. Сейчас я понимаю, да и тогда сразу понял, почему мой внешний вид так испугал девушку и без того уже смертельно напуганную случившимся.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 В нем находились золотые фигурки скоробеев и различные безделки из агата, зеленой яшмы аметиста, лазурита, опала, гранита и сине-зеленого фарфора. Ни одна из них, по счастью, не пострадала. Поля пробило заднюю стенку шкафчика, но никакого иного ущерба помимо разбитого стекла не причинило. Я не мог не заметить, сколь странно расположены вещица на полке. Скоробеи, браслеты,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 Тени были резкими и глубокими. Ни утренней свежести, ни ночной мягкости не ощущалось здесь. Все дышало холодной суровостью и невыразимым унынием. Лицо мужчины, лежавшего без чувств на диване, было мертвенно-желтым, а лицо сиделки, освещенное лампой с зеленым абажуром, приобрело зеленоватый оттенок. Только лицо Мистрелла не оставалось белее мела.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 Я не хотела вас обидеть, просто не помнила себя от смятения и тревоги. Вместо ответа я сжал ее руки и поцеловал, одну и другую. Целовать женщине руки можно по-разному. Сейчас я хотел выразить исключительно свое глубокое почтение к мисс Треллани, и она приняла мой жест с благородным достоинством, коим всегда были исполнены ее манеры и каждое движение. Я к дивану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 а другой при необходимости подменять миссис Треллани, которая твердо положила остаться с отцом на всю ночь. Чтобы набраться сил перед ночным бдением, девушка поспала несколько часов днем. Посовещавшись, мы установили такой распорядок дежурств. Миссис Грант останется у постели нашего подопечного до полуночи, потом ее сменит мисс Треллани. Новая сиделка будет бодрствовать в комнате последней,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 Наступила ночь.